Глава восьмая Сниться мне начало нечто весьма странное. Я вдруг обнаружила себя в спальне принца Эрика. Да-да, той самой. На необъятной кровати, поверх роскошного, вышитого золотом покрывала, развалился Джек. Синяки под глазами и осунувшееся лицо выдавало крайнюю степень усталости. Я вздохнула, и сердце болезненно защемило. Как он там на самом деле... Тихо подошла к кровати и ткнула сорби. Ух ты, какой правдоподобный сон! Глюк! Сама ты глюк! Пальцы мужчины на удивление сильно и реалистично поймали мое запястье. А я уже три часа в трансе сижу, дожидаясь, пока ты спать ляжешь. Так ты настоящий? Я радостно бросилась на шею Джеку, а затем запоздало сообразила, что тон голоса у моего собеседника не слишком радостный, и меня, похоже, ожидает сбучка. Я попыталась отодвинуться, но попытка сбежать успехом не увенчалась. Мужчина крепко держал меня за талию. Я выгнулась, попытавшись отстраниться хоть немного, и взглянула ему в лицо. В стальных глазах мелькали молнии, рот оказался плотно сжат, и вообще от герцога веяло еле сдерживаемой яростью. Я тут же ощутила себя более чем неудобно. Скажи мне, Корни!» Медленно и подчеркнуто-вежливо протянул Сорби. «Зачем ты поплелась в лабиринт, если что-то почувствовала? По-моему, мы с тобой договорились об обратном». Обманчиво спокойный тон голоса мог заморозить даже Южное море. Я снова поежилась, отворачивая голову и, упершись в грудь Джека руками, максимально отклонилась. «Неужели так трудно было остаться? Или предупредить, чтобы я с вами пошел?» Снова вкратчиво прошелестел мужчина, заставив меня поюжиться. В сощуренных глазах металась плохо скрываемая злость. «Не говоря уже о том, что кроме себя ты снова подвергла опасности других. Твои друзья в курсе, что перед выходом ты знала о предстоящих проблемах. Их ты предупредила?» Спросила, хотят ли они рисковать жизнью. Я потупила глаза. Сорби-таки нашел больное место. То, что я его не послушалась, меня лично до сих пор волновало постольку-поскольку. А вот если что-то случится с Люськой или Версом, в жизни себе не прощу. Я обиженно поджала губы. Сказать было нечего. А Берта? Она ведь молчит, но тоже себе места не находит. Только умерла одна дочь, как вторая пропала. И Кир винит себя. Корни, я ведь тоже серьезно отношусь к предчувствиям. Я бы отпустил тебя. Но почему ты не позволила пойти с вами? Неужели ты мне не доверяешь? Джек сделал паузу, возможно, ожидая ответа. А я? Корни, ты хоть на минуту обо мне подумала? Мужчина отбросил мои руки и снова развернул к себе заставляя смотреть в глаза. Ты понимаешь, что я должен почувствовать, и особенно, если бы случилось что-то действительно серьезное. А я не досмотрел, не сберег. Я на секунду представила, что бы я ощущала, если бы что-нибудь случилось с Джеком, и не выдержала. Вместо ответа вдруг подалась по рыбу и уткнулась ему в плечо. Затем тяжело вздохнула и, прижавшись, крепко обняла. прости Прости, пожалуйста, меньше всего я хочу причинить боль тебе. Ты же знаешь, я люблю тебя и больше не буду. Невнятно пробормотала прямо в его рубашку, не поднимая головы. Сильные пальцы вначале крепко сжали моё плечо, прижав ещё ближе к себе, а затем расслабились и медленно погладили меня по голове. Я услышала недоверчивое хмыканье. Ну, по крайней мере, я очень постараюсь. Джек еще раз хмыкнул. — Я не могу долго на тебя сердиться. Мужчина слегка отстранил меня, заставив посмотреть в глаза, и уже достаточно спокойно добавил. — Продержитесь день-полтора. Я за вами приду. — Мы в Атане, — сообщила я, отведя взгляд. — Да знаю я, — устало отмахнулся Сорби. — Если бы вы догадались сразу оставить включенным передатчик, мы бы вас уже на следующий день нашли, а так... Опоздали. Джек перекатился на спину, увлекая меня за собой. Я с удовольствием пристроилась рядом с ним. Зато мы лабораторию нашли. Кстати, вы ее видели? Что там? Видели. Похоже, там размещался центр всей исследовательской сети. Много интересных документов осталось. Кировы помощники разгребают. Потом сама у него спросишь. Я неловко прокашлялась. Надеюсь... «Ты, Кира, не сильно покалечил за то, что он отпустил меня?» «Не сильно», — послышался ответ без намека на шутку. «Как обычно. Дали друг другу пару раз по морде и успокоились. Хорошо, что он тебе хоть рюкзак собрать догадался». Я приподнялась на локте, заглядывая в лицо мужчине и ожидая продолжения. «Интересно же, что они там без меня творили?» Однако Джек моментально сменил тему. «У нас мало времени». «Давай кратко. Что у вас произошло?» Я рассказала о нашем пребывании в мешке, о лаборатории, о догадках относительно Атана, о том, как мы вышли наружу и завалили выход, и, наконец, обо всем, что узнала сегодня. «Ты знаешь, неожиданная догадка прострелила меня, и я резко подняла голову, чуть не дав сорби в челюсть. Мне кажется, я нашла парочку ородеров». «Ты думаешь, эти ребята...» Я энергично закивала. Все их мелкие обмолвки встали на свои места. Едва меня посетила эта мысль. И возраст. С королевским даром живут достаточно долго. И то, что Стас женился, а детей не было. Неосвященный в храме Нерри, брак не считается законным. А бастардов принцы не плодят. И внешность. Теперь я поняла. Нет, на Сорби они не были похожи. А вот на Ленси, или некоторых относительно недавно, Умерших членов семьи. Очень похоже. Отлично. Расплылся в улыбке Джек. Будет кому Фелицию сплавить. Пошутил он, но тут же сменил тон на серьезный. А теперь слушай внимательно. Держитесь поближе к вашим новым знакомым. Езжайте с ними в деревню. Ты говорила Вешенке? В Атане сейчас неспокойно. До кого-то из верхушки дошла информация о наших проделках. И нарваться на патруль теперь... Можно даже в глуши. Предупреди об этом своих провожатых. Пусть найдут вам нормальную одежду. Вы с Люськой скажетесь с женами братьев. Можете сидеть тихо, Изредка глуповато хихикать и краснеть. Лузгать семечки, Главное, лишний раз не заговаривайте с людьми, Чтобы не засветиться. Для Атана прокатит. Жена имущество мужа, Муж не велит, Жена рта не раскроет. Верс пусть прикидывается немым, И тоже молчит. Кстати, забинтуй ему туго руки. По привычке может неосознанно начать колдовать. Придумайте что-то. Ожог. Или поранил. Или еще что. Неплохо бы и что-то в руки дать. Вязание, например. Чтобы пальцы занять. Перетерпите денек, я сам вас найду. Ну вот и все. Мне пора. Я недовольно потянула мужчину к себе за воротник. Джек усмехнулся. Легонько поцеловал меня в висок, ласково провел по волосам рукой, затем прижал к себе. «Прости, милая, скоро увидимся». Смотрящие на меня глаза неожиданно потемнели, а рот снова сжался в тонкую линию, как в начале разговора. «И попробуй только на это время еще куда-то вляпаться, на цепь посажу, клянусь». Я честно пообещала сидеть тихо, ждать и не высовываться но уже спустя пять минут после пробуждения поняла, что не все так просто.